Глава 3 Нью-Олбани, Индиана. Июнь 1857 года. На реке лежал плотный туман. Воздух был влажным и промозглым. Стрелки часов миновали полуночную отметку, когда на опустившей судоверфи Нью-Олбани Джошуа Йорк, наконец вернувшийся из Сент-Луиса, встретился с Эбнером Маршем. К тому времени, как Йорк, словно некое призрачное видение, возник из тумана, Марш прождал его уже около получаса. Следом за ним бесшумные, как тени, вошли еще четверо. Марш в ухмылке обнажил зубы. «Джошуа!» — сказал он и любезно кивнул остальным. С ними капитан уже встречался в апреле в сент луисе до того, как предпринял поездку в Нью-Олбани, чтобы полюбоваться воплощением в жизнь своей мечты. Все они были друзьями Йорка и его спутниками в путешествиях но более пестрой компании Марш еще не встречал. Двое оказались мужчинами неопределенного возраста с иностранными именами, которые нельзя было ни запомнить, ни произнести. К великому удовольствию Йорка он называл их Смит и Браун. Они вечно припирались на каком-то заморском наречии. Третьим был уроженец восточного побережья, человек с валившимися щеками, который одевался как гробовщик. Звали его Саймон он практически никогда не разговаривал. Женщина по имени Кэтрин, похоже, была англичанкой. Высокая и несколько сутуловатая, с болезненным пустым взглядом, своим видом она напоминала маршу большого белого ястреба. Но она, как и все остальные, тоже относилась к числу друзей Йорка, а тот предупреждал капитана, что среди его друзей могут попадаться люди весьма своеобразные, так что Эбнер Марш держал язык за зубами. «Добрый вечер, Эбнер!» — сказал Йорк. Он остановился и осмотрел суда верфь, где в сером тумане просматривали силуэты многочисленных остовов недостроенных пароходов. «Холодноватая ночка для июня, верно?» «Ваша правда. Вы далеко остановились? Я снял номер в Голдхаус в Луисвилле. Нам пришлось нанять лодку, чтобы перебраться на другой берег». Его холодные серые глаза с особым интересом осматривали пароход, находившийся ближе других. «Наш?» — Марш фыркнул. «Это кроха?» «Конечно нет. Это дешевая заднеколесная суденышка, которая строится для торговли в Ценценате. Полагаю, вам не могло прийти в голову, что я поставлю на нашем судне грибное колесо сзади?» Йорк улыбнулся. «Простите мне мою невежественность. Тогда где же наши детище?» «Извольте идти за мной», — сказал марш, сопроводив свои слова широким взмахом трости. Они прошли половину верфи. Вот, наконец остановился марш. Туман, словно по заказу, несколько развеялся, и глазам предстало гордое высокое судно, рядом с которым все остальные казались карликами. Каюты и поручни сверкали свежей, белой, как снег, краской, которая светилась даже в сером мареве тумана. Устремленная к звездам, расположенная на палубной надстройке рулевая рубка казалась мерцала. Стеклянный храм с изысканно убранным куполом украшала филигранно выполненная резьба, богатством узора напоминавшая ирландское кружево. Трубы, двойные колонны, стоявшие перед палубной надстройкой, гордо вздымались вверх. В туманной ночи среди более мелких и простых судов этот пароход казался видением – белым призраком из мечты речника. При виде его захватывало дух. Смит что-то протараторил, и Браун ответил ему на том же тарабарском языке. Джошуа Йорк молча смотрел, затем кивнул. — Мы создали нечто прекрасное, Эбнер, — сказал он. Марш заулыбался. — Я не ожидал увидеть его почти готовым, — добавил Йорк. — Это не — пояснил Марш. Потому я и приехал сюда вместо того, чтобы заложить судно на верфях Сент-Луиса. Судостроением они занимались еще в те времена, когда я был мальчишкой. В прошлом году они построили двадцать два корабля. Вероятно, столько же сойдет на воду и в этом году. Я знал, что они нас не подведут. Я прибыл сюда с одним из твоих сундучков с золотом и вывалил его содержимое на стол управляющего, а потом сказал ему, «Хочу, чтобы для меня был построен пароход. Хочу, чтобы построен он был срочно. Еще я хочу, чтобы он был самым быстроходным, самым прекрасным и самым лучшим судном из тех, которые вы когда-либо строили, понятно? А теперь найдите мне механиков, самых лучших. Хоть из-под земли достаньте, меня это не касается. Но видеть их... «Я хочу сегодня же, чтобы вечером мы могли начать. Также достаньте мне лучших плотников, маляров и конструкторов паровых котлов и прочих специалистов самой высшей квалификации. Если, не дай бог, среди них попадутся не самые лучшие, вы позавидуете мертвым». Марш рассмеялся. Нужно было видеть управляющего. Он не знал, то ли ему смотреть на это золото, то ли слушать меня. И то, и другое запугало его до полусмерти. Но свою службу он знает и выполнил то, чего мы от него ждали». Марш кивнул в сторону судна. «Конечно, оно еще не закончено. Еще не покрашены кромки. Я хочу, чтобы их выкрасили в голубой и серебряные цвета, чтобы сочеталось с серебром, которым, по твоему желанию, забилует салон. Кроме того, мы не получили кое-что из причудливой мебели и зеркала, которые ты заказал в Филадельфии, и тому подобные вещи. Но в основном пароход закончен, Джошуа» почти готов сойти со стапелей. Пойдемте, я покажу вам». На корме, на груди досок, рабочие оставили фонарь. Марш чиркнул спичкой сапог, зажег фонарь и передал Брауну. «Вот, понесите его», — коротко бросил он и, тяжело ступая, пошел вдоль длинного борта по направлению главной палубе Остальные вереницы последовали за ним. «Будьте осторожны», «Старайтесь ни к чему не прикасаться, краска кое-где еще не высохла». Нижняя, или главная палуба, была сплошь уставлена машинами. Фонарь загорелся ровным ясным светом, но бравым постоянно крутился так что тени исполинских машин дергались и прыгали, как живые существа. «Послушайте, держите фонарь ровно!» — приказал Марш. Он повернулся к Йорку и своей тростью из пекана, похожей на длинный палец, указал на паровые котлы, огромные металлические цилиндры, идущие вдоль обеих сторон передней части палубы. «Восемнадцать паровых котлов. На три больше, чем у «Эклипса». Каждый тридцати восьми дюймов в диаметре, двадцати восьми футов длиной». Он качнул тростью. «Все топки выложены огнеупорным кирпичом и обшиты листовым железом, установлены на консолях и не соприкасаются с палубой» так что вероятность пожара сведена до минимума. Далее марш показал на трубы, идущие от котлов к паровым машинам, и присутствующие повернулись в сторону кормы. «Пароход оснащен 36-дюймовыми цилиндрами, способными выдержать высокое давление. Ход поршня равен 11 футам, то есть такой же, как на Эклипсе. Должен вам сказать, что это судно будет летать по нашей старушке реке, как птичка». Браун снова что-то затараторил Смит также нечленораздельно ответил ему, а джошо улыбнулся. «Пойдемте наверх», — предложил Марш. «Похоже, твоих друзей не слишком интересует машинное отделение, но то, что они увидят наверху, им непременно понравится». Лестница была широкой, с богатой отделкой. Полированный дуб с изящными в форме ножек-бокалов перилами. Она начиналась почти у самого носа корабля. Благодаря своей ширине лестница полностью скрывала от постороннего взгляда машинное отделение. Выше она раздваивалась и, изящно изгибаясь, расходилась в противоположные стороны, давая доступ на вторую палубу, называемую котельной. Они прошли вдоль правого борта судна. Возглавлял процессию марш, размахивающий тростью. Следом за ним шел Браун с фонарем. собаки гулко печатали шаг по звонкому дереву верхней палубы. Все с восхищением разглядывали тонкую готическую резьбу стойка и перекладин перил. изысканной формы они сплошь были покрыты орнаментом, составленным из цветов, причудливых завитков и желудей. С носа до кормы протянулся бесконечный ряд дверей и окон кают. Все двери из темного орехового дерева, а окна застеклены витражами. — Каюты пока не обставлены, — сказал Марш и открыл дверь одной из них. «Мы заказали лучшие пуховые матрасы и подушки. В каждой каюте будет зеркало и масляная лампа. Каюты второго класса больше обычных. Несмотря на то, что наше судно не сможет брать столько же пассажиров, как другое такого же размера, здесь больше места». Он улыбнулся. «Поэтому и стоимость проезда сделаем выше». В каждой каюте имелось по две двери. Одна вела на палубу, вторая — внутрь корабля, в большой салон кают-компанию парохода. «Кают-компания пока не завершена», — заметил Марш. «Но все же давайте пройдем и посмотрим». Войдя в главное помещение судна, они остановились. Браун поднял фонарь высоко над головой, чтобы осветить пространство необъятного салона. Большой зал протянулся на всю длину паровой палубы. Ничто не прерывало его простора, если не считать прохода посередине». На носу судно располагается кают-компания для джентльменов. На корме для дам. Марш поднял трость к потолку. Сейчас в такой темноте ничего не видно, однако хочу обратить ваше внимание на то, что световые люки над салоном оснащены витражными стеклами. Мы собираемся застелить пол брюссельскими коврами, а также положить ковры в каждой каюте первого класса. На деревянном столике оригинальной конструкции поставим серебряный сосуд с прохладительными напитками и серебряные же фужеры. У нас будет рояль и новенькие с иголочки бархатные кресла. На столы постелим настоящие льняные скатерти. Но пока ничего этого здесь нет. Даже без ковров зеркал и мебели, вытянутый в длину салон, представлялся роскошным. Люди в молчании медленно прошлись по нему. Неверный свет фонаря выхватывал из темноты те или иные фрагменты величавой красоты, которая за их спинами тут же снова исчезала во мраке. Высокий сводчатый потолок поддерживался изогнутыми балками, покрытыми тонкой, ажурной, как дорогое кружево, резьбой и расписанными яркими красками. Двери кают первого класса украшали стройные рифленые колонны. Стойка бара была сработана из черного мрамора с характерными прожилками. Двойной ряд канделябров, каждый из которых венчали четыре больших хрустальных шара, поддерживался в висячем положении тонкой вязью кованого железа. Нужно только налить масло и черкнуть спичкой, чтобы мерцающий свет озарил всё это великолепие, отразил его в зеркалах и оживил грандиозный зал. «Я бы сказала, что каюты второго класса слишком малы» вдруг заметила Кэтрин, хотя кают-компания будет великолепна. Марш сердито посмотрел на нее. «Каюты достаточно велики, мэм. Восемь квадратных футов. Обычно они не превышают шести. Это же пароход, как вы знаете». Он отвернулся от Кэтрин и снова указал тростью. «Контора будет помещаться там» кухне и прачечная разместятся возле кожухов грибных колес. У меня на примете имеется кок, которого я хотел бы нанять. Когда-то он работал на моей леди-лис. Крыша паровой палубы служила одновременно и навесной палубой. Гости поднялись по узкому трапу и оказались перед большими черными дымовыми трубами, затем по более короткому трапу прошли на палубную надстройку, которая дымовых труб вела к кожухам грибных колес. «Каюты команды!» — бросил марш, не встав утруждать себя их обходом. На корабельной надстройке размещался капитанский мостик, куда он и привел группу. Оттуда, как на ладони, просматривалась вся судоверфь. Другие, менее крупные корабельные конструкции тонули в тумане. Дальше виднелись черные воды реки Огайя, и даже дальние огни Луисвилла призрачно мерцали в темном мареве. Просторное помещение капитанского мостика изнутри было обито плюшем. В оконных рамах стояло стекло лучшего в мире качества, его края окаймляли полоски витражей. В свете фонаря рубка сияла полированным темным деревом и холодным бледным блеском начищенного серебра. Тут размещался штурвал. Видна была только его верхняя часть, но даже видимая его часть поднималась до уровня роста марша, в то время как нижняя – уходила в специальную прорезь в полу. Штурвал был сделан из мягкого тикового дерева и на ощупь казался прохладным и гладким. Его спицы перехватывали замысловатые серебряные обручи, похожие на подвязки танцовщицы из мюзик-холла. Штурвал, казалось, не мог дождаться, когда руки рулевого обнимут его. Джошуа Йорк подошел к рулевому колесу, дотронулся до него и бледной ладонью провел по черному дереву и серебряным обручам. Потом взял его так, как если бы сам был рулевым, и замер со штурвалом в руках, устремив серые глаза, в которых зажегся непонятный огонь, в непроглядную ночь, в июньский туман, не несвойственный этому времени года. Все остальные умолкали, и даже Эбнеру Маршу в какой-то миг показалось, что пароход пришел в движение, и по течению темной реки его воображение отправился в путешествие, странное и нескончаемое. Наконец Джошуа Йорк повернулся и нарушил тишину. «Эбнер», — сказал он, — «мне бы хотелось научиться управлять этим судном. Ты сможешь научить меня?» «Управлять?» — с удивлением переспросил Марш. Ему не стоило труда представить партнера в роли капитана или хозяина парохода, но управление судном — нечто иное. Все же этот вопрос сделал партнера более понятным для капитана, и позволил почувствовать к нему некоторое расположение. эбнору Маршу было хорошо известно, что значит это чувство желание управлять кораблем. «Что ж, Джошуа, — сказал Марш, — когда ты, я стоял за штурвалом судна. Надо тебе сказать, это одно из грандиознейших ощущений на свете. Ничто не может сравниться с ним. Однако научиться этому сходу нельзя. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю». «С первого взгляда кажется, что крутить колесо не представляет никаких сложностей», — сказал Йорк. Марш рассмеялся. «Конечно нет. Но нужно не столько крутить колесо, сколько узнать саму реку, Йорк, старушку Миссисипи. Я, прежде чем стать владельцем собственного судна, проходил рулевым восемь лет. Мне разрешалось водить суда по верховьям Миссисипи и Иллинойса». Только Огайо и Миссисипи в нижнем течении были для меня закрыты. Несмотря на знания речного и пароходного дела, я не отваживался бы пуститься в плавание по тем рекам. Слишком был велик риск расстаться с жизнью. Я не знал их. Те другие были мне известны. Теперь, когда я уже столько лет не входил в рулевую рубку, чтобы снова начать водить пароход, мне пришлось бы заново изучать реки. «Река меняется, Джошуа. Это я тебе точно говорю». Она никогда не бывает одинаковой, даже если ты пройдешь по ней два раза подряд. Нужно знать каждый дюйм ее, как свои пять пальцев». Марш торжественно подошел к штурвалу и благоговейно опустил на него одну руку. «Теперь мне хотелось бы хоть раз встать за штурвал этого судна. Когда мы будем состязаться с Эклипсом, отстоять одну вахту, если ты понимаешь, о чем я говорю, но это судно слишком роскошно для верховья Миссисипи». Ему нужен новый Орлеан, не меньше. А это значит нижнее русло реки, так что мне самому предстоит учиться. Мне придется изучать каждый фут его, будь он не ладен Для этого нужно время, нужно чертовски много приложить труда. Он посмотрел на Йорка. Сейчас, когда я объяснил, что к чему, ты по-прежнему хочешь быть рулевым. — Мы могли бы учиться вместе, Эбнер, — ответил Йорк. Тем временем спутники Йорка начали проявлять беспокойство. Они бродили от окна к окну, Браун то и дело перекладывал фонарь из одной руки в другую. Саймон стал еще мрачнее и своим видом все более напоминал покойника. Смит на своем языке сказал что-то Йорку, и тот кивнул. «Нам пора возвращаться!» Марш в последний раз огляделся. Даже сейчас ему не хотелось уходить. Когда они выбирались из судоверфи, Йорк обернулся и бросил прощальный взгляд на их пароход, стоявший на стапелях. Его силуэт с мутным бледным пятном выделялся на темном фоне. Все остановились и безмолвно ждали. — Ты знаешь, кто такой Байрон? — спросил Йорк Марша. Марш на минуту задумался. — Я знаю парня по имени Блэк Джек Питт. Он был рулевым на Большом Турке. «Мне кажется, его второе имя было Брайан». Губы Йорка тронула улыбка. «Не Брайан, а Байрон. Лорд Байрон. Английский поэт». А -а -а, протянул Марш. «Вот ты о ком. Я не слишком силен в поэзии. Но думаю, что слышал о нем. Он хромал, верно? И еще волочился за дамами. Тот самый Эбнер. Поразительный человек». Мне выпал случай однажды повстречаться с ним. Наш пароход напомнил мне одно написанное им стихотворение. Йорк начал декламировать. «Она идет во всей своей красе, светла, как ночь ее страны. Вся глупь небес и звезды все в ее очах заключены, как солнце в утренней росе, но только мраком смягчены». Байрон, конечно же, писал о женщине, но... «Слова, как мне кажется, можно отнести и к нашему судну. Правда? Взгляни на него, Эбнер. Что скажешь?» Бывалый речник толком не знал, что ответить. «Очень интересно, Джошуа». Только и сумел он выдавить из себя. «Как мы назовем его?» — спросил Йорк, по-прежнему не сводя глаз с парохода. На губах его играла легкая улыбка. «Стихотворение не навеяло тебя ни на какую мысль». Марш нахмурился. «Не станем же мы называть судно именем какого-то хромого британца?» «Нет», — успокоил его Йорк. «Нет, я и не думал предлагать это. Мне в голову пришло нечто иное, вроде «Смуглой леди» или...» «У меня у самого есть кое-какая задумка», — прервал его Марш. «Мы — грузопассажирская компания «Река Февр», в конце концов, а это судно — воплощение моей самой сокровенной мечты». Он поднял свою трость и указал на рулевую рубку. — Мы там напишем большими голубыми с серебром буквами нечто действительно мечтательное. — Грёзы Февра! — он улыбнулся. — Грёзы Февра против Эклипса. Об этой гонке будут говорить и после нашей смерти. На какое-то мгновение в серых глазах Джошуа промелькнуло что-то странное, но исчезло так же быстро, как и появилось. — Грёзы Февра! — Тебе не кажется, что твой выбор несколько зловещ, что ли? Мне он напоминает о недуге, лихорадке и смерти, искаженных видениях, грезы, которые не должны грезиться, Эбнер. Марш нахмурился. Мне ничего об этом не известно Это название мне нравится. Будут ли люди путешествовать на судне с таким названием? Известно, что пароходы распространяют тифы и жёлтую лихорадку. Разве нужно нам напоминать им о подобных вещах? Они же не отказываются путешествовать на моём прекрасном февре. Не отказываются они ездить и на военном орле, и на призраке, даже на судах, названных в честь краснокожих индейцев. Тощий спутник Йорка по имени Саймон снова что-то сказал хриплым голосом, напомнившим маршу звук пилы. Слова были произнесены на неизвестном капитану языке, отличающемся от того, на котором переговаривались Смит и Браун. Йорк выслушал его, и лицо его приняло задумчивое выражение, хотя все еще оставалось обеспокоенным. — Грёзы Февра! — снова повторил он. — Я надеялся, что название будет более жизнерадостным. Однако Саймон доказал мне твою правоту, Эбнер. Итак, пусть будут... «Грёзы февра!» «Вот и славно!» — обрадовался Марш. Йорк с отсутствующим видом кивнул. «Встретимся завтра за ужином в Голдхаус. 8 Тогда составим план путешествия в Сент-Луис, обсудим состав команды и снаряжение судна. Устраивает?» Своё согласие Марш выразил в грубоватой форме. Йорк и его спутники направились к ожидавшей их лодке и растворились в тумане. Еще долго после их ухода Марш оставался на судоверфи и молча всматривался в застывший немой силуэт парохода. «Грёзы февра!» — слух произнес он, чтобы проверить, как воспринимается название на слух. Странно, но впервые это имя показалось его слуху чуждым, чреватым скрытым смыслом, который ему не понравился. Внезапно Марш ощутил необъяснимый озноб и содрогнулся, Потом прохрипел что-то нечленораздельное и отправился спать.